Глава 6. Василий Андреевич Аникиев занимал половину трехэтажного особняка. уж не знаю, какими правдами и неправдами он и его соседи, хотя по лезданию на человека, в котором раньше располагался отдел городского архива, но не могу не признать, что тщательный любовно проведенный ремонт особняка пошел ему, зданию-то бишь на пользу. Дверь открыла прислуга и проводила меня в холл. Я даже не успел опуститься в кресло возле резного столика с широкой хрустальной пепельницей, Как вышел Никеев и провел меня в гостиную. Зал был обставлен отнюдь не в старинном стиле. В отличие от хола, какой-то пятиугольный стол с тоненькой крышкой, кресла со спинками, которые как бы стекали к полу, образуя подставку для ног, и все это в пластике и металле. Дерево в обстановке почти не фигурировало. Усадив меня в одно из таких кресел, Никеев, как деловой человек, сразу перешел к главному. Я хочу, чтобы вы присматривали за моей дочерью. Произнеся эти слова, Никеев стоял передо мною, сложив руки за спину и слегка раскачиваясь взад и вперёд. После того, что произошло несколько дней назад, у меня есть повод для волнения. Вы имеете в виду стрельбу в вашем офисе? уточнила я. Или за время, которое мы с вами не виделись, случилось что-то еще?» Слава богу, пока нет, покачал головой Никеев. Но я хочу быть уверенным в том, что моя дочь будет находиться в безопасности. Вот сейчас ее нет. А я знаю, что лекции закончились 40 минут назад. Что мне прикажете думать после всего того, что я видел? Вдруг ее опять преследует какой-нибудь тип с автоматом? Но та ситуация, насколько я поняла, разрешилась. Осторожно прозондировала я почву. Ну да, махнул руку Аникеев. Шантажист вашей милостью. Лежит с сотрясением мозга в военном госпитале, и пока что без сознания, кстати сказать. Марго вроде бы забрала у него фотографии и негатив, так что все улажено. Ну что же, больше не будет делать глупости. Да и дело-то давнее, честно говоря. Фотографии? Они там с девчонками купальники примеряли, хохотнула Никиев. Еще в десятом, что ли, классе. Ну, и щелкали друг дружку, а потом пленочка то попала к брацу одной из ее подружек, но тот и решил денежку сшибить. Нанял этого придурка с автоматом. Так вы с ним разобрались? спросила я, не скрывая интереса. «Много чести!» — хмыкнула Никеев. Мы с дочерью решили, что она передаст этому борзому молодому человеку, что у него начнутся крупные неприятности, если он будет себя так вести, и он немедленно вернул пленку. Марго сожгла ее при мне, вот в этой пепельнице. И Аникеев с трудом приподнял с подоконника громоздкое изделие из чугуна, с чеканкой, демонстрируя мне место сожжения фотоматериалов. Выходит, Марго наврала либо мне, либо отцу, скорее отцу. Я же своими глазами видела видеокассету, а Никеев ведь говорит о фотографиях. Впрочем, с морго Она способна навешать лапшу на уши нам мабуе. А вы просматривали эту пленку? — не поинтересовалась я. Нет, медленно ответила Никеев. Давайте оставим эту тему и перейдем к деталям вашей работы. У меня не так много времени, так что Милый, ты не знаешь, где моя сумочка, которую прислали утром? Раздался сверху мелодичный женский голосок. Я хотела взять ее с собой, а она куда-то подевалась. Я у себя все перевернула, но не знаю, твердо ответила Никеев. Не мешай нам, пожалуйста. Эта просьба осталась без внимания. По внутренней лестнице уже спускалась женщина с ангельским личиком и глазами куклы Барби. Первое впечатление от ее внешности полная дура, на которую не стоит обращать внимания. Второе кукольное личико и соответствующее поведение. Играют в данном случае ту же роль, что и боевая раскраска у индейца. Ведь чтобы выжить в жестоком мире, приходится маскироваться. А если мимикрия приветствуется социумом, и твоя маска нравится мужчинам, то задача на порядок упрощается. "Но я же не могу ехать к своим друзьям без этой сумочки", настаивала женщина. "Я ничем не могу тебе помочь", так же решительно произнёс Аникеев. "Здесь твоей сумки нет и быть не может. Оставь нас ради бога, у меня деловой разговор". Поищи в холле у себя на этаже или выше. Стелла там уже убиралась, мягко, но настойчиво возразила ему женщина. И она говорит, что сумочка ей не попадалась. Значит, она где-то здесь. Может быть, завалилась за диван? И несмотря на негодующие возгласы Виктора Андреевича, потерявшая сумочку особо, стала бродить по комнате, внимательно оглядывая мебель и инспектируя все углы. Аникеев лишь покачал головой и решил, что не стоит тратить драгоценное время на ожидание. В общем, продолжал он. Я решил, что раз одному идиоту пришла в голову мысль подать мою дочку, а значит, меня, то может прийти и второму. Марго очень боится, она сама мне об этом говорила. Так что я принимаю вас на работу. Нанимаю, поправила я. Это выражение будет точнее. Нанимаю так нанимаю, согласился Аникеев. Мне без разницы. Будете ходить под ручку с Марго и пасти ее?» Как только моей дочери захочется покинуть порог родного дома. У вас есть мобильник? Нет. Держите. А Аникеев вручил мне нокию. Стелла будет звонить вам за полчаса до выхода Марго. Вам нужно будет приехать сюда и сопровождать Марго столько времени, сколько потребуется. Стелла это наша домработница, пояснила Никеев. Да вы ее видели, она вам дверь открывала. Стелла у нас всего второй день, но уже вполне освоилась. Вы все поняли? Ах, да, деньги. Вродившаяся по комнате женщина издала торжествующий возглас и бросилась на колени. "Я же говорила тебе, что она здесь!" воскликнула она, извлекая сумочку крокодиловой кожи из-за кресла. "Вот, видишь?" "Вижу", кивнула Никеев. "Иди, голубушка, раз нашла, оставь нас в покое". Прижимая к груди сумочку, женщина зашагала к двери. На лице ее светилась счастливая улыбка, как будто она воссоединилась с потерянным ребенком. "Женя," Я машинально посмотрела на Никеева. Но Василий Андреевич обращался вовсе не ко мне. "Что, милый?" оглянулась уже шагнувшая за порог моя тёска. "Скажи Ларионовым, что мы уже нашли домработницу", попросила Никеев. "Хорошо, милый". И она исчезла за дверью, оставив в комнате аромат жеванши. "Это моя супруга", кивнул кивнула вслед Василий Андреевич. Озаботила поисками домработницы всех своих знакомых теперь повсеместно приходится давать отбой. Ну да ладно". Так, насчет денег. Они Киев оказался ровно в десять раз с купей своей дочери. Если Марго заплатила мне тысячу долларов за работу, то Василий Андреевич положил 100 зеленых в час, особо оговорив, что счетчик начинает идти с того момента, как Марго выходит из дома. Стелла все посчитает, заверил он меня. Можете не беспокоиться. А я и не беспокоюсь, пожала я плечами. Вот что хочу узнать, Василий Андреевич. Это Марго попросила вас меня нанять? Вовсе нет. С чего вы взяли? удивился Аникеев. «Целиком и полностью моя инициатива. Просто дочь все уши мне и матери прожужжала, что боится ходить по улицам одна и что у нее страхи и фобии всякие. Это, кстати, началось еще месяц назад. Даже так, задумчиво покачала я головой. Очень интересно. Думаете, с головой что-нибудь, с нервами? озабоченно проговорила Никеев. Запросто. В ее возрасте замуж пора, да что-то она не торопится. Я и с тем знакомилась с этим безрезультатно. Новая ложь. Выходит Марго, пудрила мне мозги насчет своего предстоящего замужества. Но с какой целью? Просто для того, чтобы ее история выглядела как можно более правдоподобной? Ох, и не люблю, когда на меня выливают ушат всякой хинеи, а потом подставляют под пули. И почему эти клиенты так норовят представить себя невинной жертвой коварных злодеев? А сами по части коварства сто очков вперед дадут. Отдуваться же приходится мне. Я согласилась на предложение Аникеева. Василий Андреевич, судя по всему, другого ответа не ожидал и остался им доволен не в большей степени, чем человек, втыкающий штепсель в розетку, бывает доволен тем фактом, что загорелась лампочка. Но благодушное настроение его резко ухудшилось буквально через минуту, когда к нам спустилась Марго. Моя бывшая, как оказалось, Теперешняя клиентка была отнюдь не в восторге от моего появления. Что вы здесь делаете? Неприязненно посмотрела на меня Марго, спускаясь с лестницы. Папа, может быть, ты объяснишь мне? Даже не поздоровалась, и это вместо благодарности за все, что я для нее сделала. «Все нормально, дочка, кивнул я Никеев. Я хорошенько обдумал наши с тобой разговоры и принял решение. Теперь ты будешь в полной безопасности. Можешь ходить куда захочешь и не беспокоиться о том, что тебя кто-нибудь может обидеть. Я что-то не понимаю, нахмурилась Марго. Ты хочешь сказать, что я нанял Евгению Максимовну охранять тебя, пояснила Никеев. Будешь за ней как за каменной стеной. Ты же сама мне с восторгом рассказывала, как она работает. Да и я справки навел по своим каналам, самые лучшие рекомендации от самых разных людей. А это о многом говорит в наше время, так что об этом не может быть и речи. Отрезала Марго. Я не нуждаюсь в охране. Маргарита прошла в комнату и села напротив отца, закинув ногу на ногу. Она даже не посмотрела в мою сторону и была сосредоточена только на отце. Я тебя не понимаю, медленно с явной угрозой в голосе проговорила Никеев. То ты проходу мне не даешь, утверждая, что боишься за свою жизнь, то вдруг начинаешь упрямиться, когда я принимаю меры. Ты мог бы со мной посоветоваться, процедила Марго сквозь зубы. Аникеев снова посмотрел на часы. Времени у него на убеждение дочери явно не хватало, поэтому Василий Андреевич решил пойти наиболее легким, да и более для него привычным путем. Он стал орать: "Какого черта? Ты маленькая дрянь, только и делаешь, что создаешь мне проблемы. Думаешь, у меня нет других забот, как только присматривать за тобой? Да ты сама не знаешь, чего хочешь. Нет уж, хватит. Все будет так, как я сказал, и точка". Аникеев кричал так громко, что это привлекло внимание его жены. Смазливое лицо моей тёски снова появилось в дверном проеме. Евгения Аникеева убедилась в том, что ничего особенного не происходит, никого не убивают, а просто отец кричит на дочь в присутствии постороннего человека. Эта ситуация не показалась ей из ряда вон нововыходящей, и Аникеева с облегчением вздохнув, прикрыла дверь. Марго слушала отца молча, закусив нижнюю губу и крепко сжав пальцы замком. Она поняла, что возражать бесполезно, и решила покориться, хотя по глазам я видела, что девушка не упустит случай избавиться от моего присутствия при первой же удобной возможности. Хорошо, папа, покорно произнесла она. Пусть будет так, как ты хочешь. Давно бы так, пробурчал Аникеев. Иногда мне кажется, что ты делаешь все, чтобы вывести меня из себя. И тебе это всегда удается». С этими словами он вышел из комнаты с наслаждением хлопнув дверью. Ну что же, медленно произнесла Марго, переводя взгляд на меня. Судьба свела нас снова. Раз папа велит, вам придется ходить за мной по пятам. Начнем прямо сейчас. Если не возражаете. Впрочем, с чего бы вам возражать? Вы же на службе. Совершенно верно, согласилась я. И эта служба меня устраивает гораздо больше. Мне нравится четко знать, что мне предстоит делать. По крайней мере, сейчас вы не станете пудрить мне мозги насчет своих приятелей и компрометирующих материалов. Ах, вы про тот случай. Вы остались чем-то недовольны? Разве я с вами не расплатилась? Презрительно усмехнулась Марго. Вы меня подставили, просто ответила я. Но сейчас мне действительно это не интересно. Оставим эту тему. Так вы собираетесь уходить? Уже собралась, Марго поднялась с кресла. К ноге, мой бодигард. Я молча последовала за ней, не реагируя на оскорбительную реплику. Работа есть работа. В конце концов, поговорю с Аникеевым, если Марго станет меня доставать. Впрочем, интуиция подсказывала, что мне не придется долго ходить по пятам за этой девицей.